324. -я. Матерь Агни-йоги Мысленная помощь нам и всем трудящимся для эволюции мира заключается хотя бы в том, чтобы каждое несоответствующее явление мысленно перестраивать на соответствующее и заменять им мыслью разрушая негодное.